Глава 29. 26 сентября 1905 года. Берн, Швейцария. Когда мы вернулись в Берн, мой мир снова стал крошечным. Работа по дому, уход за детьми, наука. Я, Ханс Альберт, Альберт. Мы вращались друг вокруг друга в бесконечном цикле, словно в гравитационной петле. Я ужасно скучала об Белен. Такой дружбы, такого чуткого понимания, сочувствия и безоговорочного принятия я не встречала больше ни в ком за всю свою жизнь. Ни в других хаус-фрау, ни в собственной семье, даже в Альберте. Мне до тоски хотелось вернуться к своему самому чистому, истинному я, той, какой я была в юности, когда Эллен была рядом. Теперь же я проводила свои дни в какой-то тревожной имитации собственной жизни, даже убирая квартиру, ухаживая за Хансом Альбертом, готовя еду и штопая одежду Альберта, я думала о предстоящей публикации статьи об относительности в Анналендер Физик и ждала, когда же увижу свое имя в печати. Я не могла думать ни о чем другом. Только о своей работе посвященный Лизерль. Я снова стала подкарауливать почтальона. Привычка забытая после смерти Лизерль. День за днем я поднималась по четырем лестничным пролетам с пустыми руками, если не считать упитанного Ханса Альберта. Я уже почти совсем потеряла надежду, и тут раздался звонок. Гадая про себя, кто же это может быть, Днем гостей у нас почти никогда не бывало, только после ужина приходили товарищи Альберта по Академии Олимпии. А с Бернскими хаус-фрау я дружбу так и не завела. Я прижала к груди крепыша Ханса Альберта и, хромая, спустилась по лестнице. Распахнув входную дверь, я увидела перед собой круглые глаза почтальона. «Добрый день, фрау Эйнштейн». «Полагаю, это та самая посылка, которую вы ждали». Он протянул мне завернутую в коричневую бумагу посылку, примерно соответствующего размера и веса, с обратным адресом на немецком языке. «Да, это она!» — радостно воскликнула я, обнимая его. «Не знаю, как вас и благодарить». Почтительно раскланившись, почтальон скрылся. Его, привыкшего к швейцарскому стоицизму, обескуражили такие внезапные нежности. Меня и само это удивило, я ведь даже его полного имени не знала. Я едва удержалась, чтобы не разорвать упаковку прямо на улице. Едва войдя с Хансом Альбертом в квартиру и усадив его играть с деревянными кубиками, я вскрыла упаковку. Обложка «Анна Физик выглянула наружу, и я высвободила журнал из клубка спутанной бичевки. Пролистав оглавление, я увидела статью об электродинамике движущихся тел за авторством Альберта Эйнштейна. Отсутствие моего имени меня не смутило. Видимо, в оглавлении места хватило только для одного автора а имя Альберта значилось в рукописи первым. Это было неизбежно. Ведь из нас двоих только он имел формальное образование. Перелистав журнал, я, наконец, добралась до страницы 891. Там стояло название статьи, в которую я вложила столько труда об электродинамике движущихся тел. В печатном виде оно выглядело великолепно. Даже лучше, чем я ожидала. Я пробежала глазами страницу сверху донизу. Где же мое имя? Я вглядывалась в каждое слово, но моего имени нигде не было. Милева Марич Эйнштейн не упоминалась даже в сносках. Под заголовком статьи был указан только один автор — Альберт Эйнштейн. Как такое могло случиться? Почему редактор убрал мое имя, не посоветовавшись с нами? Неужели потому, что я женщина? Это же нарушение всех мыслимых этических норм научных публикаций. Я опустилась на колени. Что случилось с моей статьей, посвященной Лизар? Это был мой способ осмыслить ее бедную короткую жизнь и те месяцы, которые она прожила без меня потому что я ее бросила. Я разрыдалась. Так горько было думать, что у меня отняли памятник моей дочери, о которой никто не знал. Ханс Альберт бросил кубики и подошел ко мне. Привалившись ко мне теплым пухленьким тельцем, он ласково погладил меня по спине. Мама!-грустно проговорил он. И я заплакала еще сильнее. Спустя несколько часов Ханс Альберт сидел в фарфоровой ванне, весело расплескивая воду по всей кухне. Я терла намыленной мочалкой ручки в мягких складочках и плотные упругие ножки. В восторге от купания, он еще сильнее заколотил ногами брызгая водой на полотенце, которое я для него приготовила. Впервые в жизни я не чувствовала удовольствия от купания своего маленького сына, хотя обычно это было одно из моих любимых ежедневных занятий. Из головы у меня никак не шло предательство редакторов журнала Анналендерфизик. Уложив Ханса Альберта в постель, я приготовила ужин и стала ждать Альберта. Пробила 7 часов, потом восемь. «Где же он? Вот-вот уже должна собраться Академия Олимпия». Альберт бывал забывчив и рассеян, но я не могла припомнить случаи, чтобы он приходил так поздно, не предупредив меня заранее. Может быть, с ним что-то случилось? Я мерила шагами переднюю нашей маленькой квартиры. Когда я, наконец, услышала звук ключа в замке, означавший, что Альберт жив и здоров, Я схватила номер Анна Лендер Физик и встретила мужа на пороге. Я не стала невежливо здороваться, не говорить обычной любезности, не даже спрашивать, почему он пришел так поздно, а сразу выпалило то, что копилось во мне весь день. «Альберт, статью об относительности сегодня опубликовали, но ты не поверишь, что там. Автором значишься ты один. Можешь себе представить, Мы должны написать им и потребовать, чтобы исправили. Альберт приложил палец к губам. Тише, Милева, ты разбудишь Ханса Альберта. Я изумилась. Никогда до сих пор Альберта не волновала, спит или не спит Ханс Альберт. Этому могло быть только одно объяснение. «Ты знал», — прошептала я, отступая назад. Он шагнул ко мне. «Послушай, Долли, это не то, что ты думаешь. Всё не так, как кажется». «Так вот почему ты так поздно пришел сегодня. Ты не хотел возвращаться домой. Ты знал, что я буду расстроена из-за того, как со мной поступили в журнале». Он не ответил, но выражение его лица говорило, что я права. Я отстранилась от него и пятилась назад, пока не уперлась в стену гостиной. Если бы я могла просочиться сквозь штукатурку, я бы это сделала, лишь бы оказаться подальше от него. Как ты мог это допустить? И не сказать мне. Ты же знаешь, как родилась эта идея. Ты знаешь, как важно было для меня увековечить память Лизерль своим именем под этой статьей. Вздрогнув при упоминании Лизерль, Альберт схватил меня за руки. «Послушай, Долли, пожалуйста». Один из редакторов, Анна Лендерфизик, написал мне. Он спрашивал о тебе и о твоем образовании. Я объяснил, что ты моя жена и отлично разбираешься в физике, хотя у тебя и нет диплома. По его ответу я почувствовал, что он колеблется. «Он попросил тебя убрать мое имя?» «Нет», — медленно выговорил Альберт. «Это ты его попросил убрать мое имя?» Я была потрясена, но только наполовину. Я вдруг вспомнила, как он еще раньше убрал мое имя из статьи, которые мы писали в соавторстве, о капиллярах для нового профессора Вебера. Не выпуская моих рук, он кивнул. «Как ты мог, Альберт? Если бы речь шла о какой-то другой статье, я бы не обрадовалась, но поняла. Но только не статья об относительности. Она была в память Лизерль. Ты должен был настоять. Какая разница, Долли? Разве мы с тобой не Эйнштейн, не один камень? В прошлом Альберт часто вспоминал этот остроумный каламбур со своей фамилией, когда хотел подчеркнуть, что мы с ним одно целое. А я по наивности позволяла этому ловко придуманному образу влиять на мои решения. Но как мог этот довод: мы одно целое? Что выгодно одному, то выгодно и другому поколебать меня, когда речь шла о Лизарль. Разве мало жертв я принесла ради этого единства? Разве не заслужила эту единственную дань памяти моей умершей дочери? Я вырвала руки из его рук. Может быть, мы и один, камень Альберт, но сердце у нас не одно. Теперь это ясно.